12 глава. До конца недели они готовили контракт и изо всех сил пытались сохранять деловые отношения, делая вид, что ничего не произошло. Но фактически просто по максимуму избегали друг друга, общаясь только по крайней необходимости. В пятницу Артем готов был уже выть и лезть на стену. Алина ни днем, ни ночью не давала ему покоя, крепко засев в мысли мужчины. Он думал, что после секса его отпустит, но желание стало только сильнее. К вечеру он сидел в кабинете с Евгением, который рассказывал ему о своей любви к девушке, все это время находившейся рядом с ним. Мысли Артема находились далеко отсюда, лишь изредка принимая отдельные части рассказа друга. И только услышав имя виновницы и его состояние, он полностью переключил внимание на Женю. «Подожди, что ты сейчас сказал?» — переспросил Артем. «Ты вообще меня слушал?» «Конечно. Ты трахаешь свою секретаршу Лену». Жень вздохнул. «Я ее люблю, и это взаимно. Разницу, понимаешь? Хотя куда тебе? Разве ты знаешь, что такое любовь?» Артём серьезно посмотрел на друга и промолчал. «И я сказал, что очень благодарен Алине. Она открыла мне глаза». «И что же такого сделала святая Алина?» — съязвил Артем. «Когда я пытался ухаживать за ней, она мне сказала, что между нами ничего не может быть, потому что ей нравишься ты, и намекнула мне, что рядом со мной есть девушка, которая влюблена в меня». На следующий рабочий день я едва узнал Лену, которая преобразилась до неузнаваемости, чтобы привлечь мое внимание. И в этом ей тоже помогла Алина, еще одна подруга. Я осел, который два года не замечал ничего дальше собственного носа. Из всего сказанного другом Артем заострил внимание лишь на том, что нравится Алине. Он не понимал, почему тогда девушка так поступила с ним. Задумавшись, Артём опять пропустил вопрос Евгения, который уже повысил голос, недовольно глядя на него. «Что с тобой происходит?» Все нормально». «Артём, я знаю тебя тысячу лет. Неужели ты думаешь, что я в это поверю?» возмущенно говорил Женя. «Я не хочу об этом разговаривать». «Ну, как знаешь. А что насчет клуба?» «Какого?» Блять, Повторяю для особо одаренных. Девчонки сегодня идут в клуб. Может, тоже сходим?» Артем поморщился. «Может, лучше в бар?» «Там есть бар, и там будет Алина!» «Какого черта ей не сидится дома?» «Хорошо, идем». Евгений улыбнулся, начиная понимать, что происходит с его другом.